Предстательная железа. Простата. Предстательная железа представляет собой железисто-мышечный орган, находящийся в полости малого таза. Железистая ткань железы, железистое вещество, образует дольки и выделяет секрет входящий в состав спермы и стимулирующий сперматозоиды. Гладкая мышечная ткань составляет значительную часть вещества железы – мышечное вещество – и при сокращении способствует выбрасыванию секрета из железистых долек, а также выполняет роль сфинктера мочеиспускательного канала. Предстательной железе, по форме напоминающей каштан, различают основание и верхушку, а также передние и задние поверхности, правую и левую доли и перешеек, средняя доля. Основание железы направлено вверх, к дну мочевого пузыря, верхушка вниз, к мочеполовой диафрагме. Передняя поверхность обращена к лобковому симфизу, а задняя поверхность к прямой кишке. Через железу, как уже отмечалось, Проходит предстательная часть мочеиспускательного канала, в которую впадают два семи выбрасывающих протока и протоки долек самой железы. Конец 240-й страницы. Предстательная железа, как и семенные пузырьки, может быть прощупана через прямую кишку. Увеличение железы нередко наблюдающаяся у мужчин пожилого возраста, может сопровождаться нарушением акта мочеиспускания. Воспаление предстательной железы – простатит.